Глава двадцать восьмая. деньги за спиной нарастает, а мы бежим, не оглядываемся. Ого! Там такая куча! Восклицает усок. Ну, я точно не оглядываюсь. Чтобы на тебе вся в штаны залетела, на ходу бросает ему изюк. Да я! Начинает было усок, но нук его перебивает. Варежку закрой, этот шерстистый полосун в рот залетит! Вот и водная гладь виднеется, и никого из животных на берегу не видать. Никто не пришел в это время на водопой. Ну и хорошо, а если бы пришел, то ему не поздоровилось бы. Мы-то в воду сиганем, а зверю вместо нас отрой отбиваться. Вот и берег. Бултых, разлетаются брызги, мы валимся в воду, тут неглубоко. глубоко. Щитами прикрываемся, командую я. Но это на всякий случай, инструкцию все должны и так помнить. Мы оказываемся в воде, из глади торчат только лица, но они скрыты от роя насекомых щитами, что держим над поверхностью воды. И конструкция походных щитов от тренировочных отличается. Последние сколоченные по-простому, плоские, а походные гнутые, по двое или трое под щитом умещаемся. Гудение сейчас слышится отчетливо, вибрация от него даже через воду проходит. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Удары по тяжелым щитам, что заставляют их качаться, подсказывают о попытках шерстистых полусунов проверить нашу защиту на прочность. Дробный стук прекращается, давая нам знать об осознании насекомыми тщетности своих попыток, толстые деревяшки и железножилого дуба им не по зубам. Эх, вернее, жилам. По инструкции нужно выждать три сотни ударов сердца, потом можно будет выглядывать. Рой к этому времени должен потерять интерес к потревожившим их чужакам, так как память шерстистых полусунов не длиннее, чем у рыб. Они и через 200 ударов уже не помнят, для чего кружат над прудом. Но мы, на всякий случай, выдерживаем почти 4 сотни ударов в сердце. Просто нам на лекциях, да и старшики в особенности понарассказывали всякого про этих шмелей. В общем, лучше перестраховаться. Фух. Пронесло, бросает кто-то, когда мы выходим из воды Как теперь дуб дорубать будем, интересуется Вогр Только ударим, так рой снова поднимется С чего бы, не понимает его кит Так дерево срубленное упало, и полусонные шерстистые вылетели Отвечает тот, значит, в дубе нашем и улей Улей точно не в нашем дубе был, отмахивается Керт С чего ты решил, спрашивает у него Вогр Но отвечает Юрок «Если бы улей находился на дубе, который вырубили, то насекомые сразу бы прилетели, когда начали лупить по нему рыбаком». «Улей был на другом дереве. Его, скорее всего, задело падающим стволом», — поясняет Керт. «А я слышал, что в улье шерстистых полусунов часто кристаллы эссенции находятся». Подает голос усок. «А, ну слазь, проверь», — усмехается Нук. «Только после того, как мы бревна заготовим и к гарнизону уйдем...» Пока ребята перешучиваются и выжимают из экипировки лишнюю воду, подхожу к Тюрку. — Ты чего прибежал-то? Насчет чего предупредить хотел? — Так, насчет Дики, — отвечает он. — Он мне не опасен. — Он нет, — соглашается Тюрок, но он замыслил нехорошее. — Точно тебе говорю, — добавляет он, увидев скепсис на моем лице. — Помнишь, Дики уши грел, когда твой десяток за завтраком хвалился твоей удачей и на выпадение кристаллов? «Ммм, помню». «А помнишь, Дикий потом резко куда-то подорвался?» «Ну, менее терпеливо подтверждаю товарищу. Мне начинает надоедать его недосказанность. Нет бы сразу все выложить. Сам же прибежал ради этого». «Так вот, он искал, как найти брата долго». Сказал и молчит. Смотрит на меня, будто я должен все понять и осознать что-то. И. «Спрашиваю, выпытывая дальше у Тюрока». И, скорее всего, он нашел его. И! Скоро потеряю терпение. Что и? понимающий смотрит на меня Тюрок. Я же сказал, Дикий нашел проверяющего от ордена. Он это специально так говорит? Мне какое дело, что Дикий искал встречи с братом Долгом и нашел ее. Так это... А! Тюрок хлопает себя ладонью по лбу. Все забываю, с какой глуши ты вылез. Ничего не знаешь. Вот ты меня достал своей глушью. Все-таки не выдерживаю я. Сейчас в ухо заряжу. «Чего сразу в ухо?» – протестует тот. «Да и глушь не моя, а твоя!» «Разве в ухо другу можно бить?» – спрашивает заинтересованный нашим разговором Люлик. Остальные ребята тоже нас внимательно слушают. «Если за дело», – уверенно отвечаю ему, – «то можно, иногда даже нужно и полезно». «А сейчас будешь бить его за дело?» – интересуется здоровяк. «Конечно, он же мне нифига не объясняет, а потом деревни обзывает». Видно же, голова его что-то работать правильно перестала. Ударю в ухо, все там у него внутри на место встанет, заработает как надо, и тюрок исправится. А давай я тогда по второму заряжу, чтобы точно в голове у него все встало как надо, предлагает Люлик. Хм, дельное предложение. Да хорош вам, возмущается Тюрок, лишь бы ухи отбить. Вон, иди, дикий отбивай. Я вообще-то помочь прибежал, хотел как лучше. Так ты вместо объяснения обзываться начал, урезониваю я. Так-то я тебе очень благодарен за предупреждение и помощь. Вот только ты же не объяснил, за что именно благодарить тебя нужно. В общем, так, Тюрок собирается с мыслями. «Ты, можно сказать, только появился на границе, а уже три кристалла эссенции добыл». «Я как бы не один всегда был. Поправляю его». «Все равно это твоя удача притянула кристаллы, это все знают». «Кто все и почему они это знают, оставлю на потом». «Допустим», — пожимаю плечами. «Так вот», — продолжает Тюрок, — «дикий сейчас про это все по-любому рассказал брату Долгу». «И чего-нибудь еще наплел про тебя». «Точно говорю. А орденцы, луча надежды? Кого постоянно ищут?» «Окаянников они ищут». «Отвечаю ему, все еще не понимая, к чему клонит». «Я тут при чем?» а на душе уже неспокойна Может, я себя чем-то выдал?» «Да нет, не выдал ничем. На глазах других свою способность не применял. Вчерашний бой с гриводерами не в счет. Там ребята были увлечены схваткой, стояли ко мне спиной. И не думаю, что стали бы выдавать». Увидь они применение моего дара, то не поняли бы, что я сделал. Тюрок мне ответить не успевает. Голос подает Керт. Все понятно. Дикий хочет связать твою удачу на кристаллы с феноменом окаяников Считается, что если окаяник появляется на границе с изнанкой, то своим присутствием он приманивает тварей с кристаллами. Допустим, свяжет ты. И... Что? Чувствуешь себя не очень, когда все вокруг тебя все поняли, а ты еще нет. Брадок! «Может забрать тебя на углубленную проверку», — поясняет Юрок, поежившись. «Очень болезненная и неприятная процедура. Мало того, что все энергии стратится полностью, так еще и врать не сможешь. Какой бы вопрос брат ордена не задаст, всю правду выложишь, все секреты клана или семьи расскажешь». «А вот это подстава. Я бы сел, где стою, но успел подобрать копье. Вот стою и опираюсь на него». Что-то мне уже возвращаться в гарнизон совсем не хочется. Если все так, как говорит эльф, то после этой проверки меня точно вычислят. Нет, нельзя мне попадаться брату долгу. Никак нельзя. А что делать? Сбежать? А куда? Не на другой же осколок уходить? Мне так-то около границы ошиваться нужно, чтобы найти способ добыть кристаллы эссенции жизни. А лучше вообще идти ближе к проколу изнанки. Там больше шансов найти нужный мне кристалл и вернуться в свой мир. Мы возвращаемся к сваленным дубам и продолжаем работу. Я действую на автомате, отстранившись от происходящего и погрузившись в свои размышления. Тюрок, вывалив на меня информацию, уже свалил. «Если спрятаться на приграничном, то так и так на патрули стражи буду натыкаться при попытках пробраться к границе с изнанкой». Хотя, если по темноте идти, я примерно знаю маршруты стражей и области их патрулей. Смогу, то таясь, обойти. Но как быть одному против тварей? Особенно, если на меня выйдет группа тех же гриводеров. Да на меня одного крупного меченого хватит. Нет, такой вариант не подходит. К тому же сбегу из гарнизона, дезертиром объявят. Тоже ничего хорошего. Наказание для таких очень суровое, и дезертиров все презирают. Сбежав, не найти приюта в деревнях, что на этом осколке за крепостью находится. И на другом тоже. Что же делать-то? Ну что, потащили, Отвлекает от раздумий нук. Прошло еще несколько часов, и заготовки полностью готовы. Осталось оттащить бревна к гарнизону. Ага, соглашаюсь я. Двигаем. Хватаюсь за конец одного из тросов, что обкручен вокруг ствола, и начинаю движение. «Да ты не переживай так», — обращается ко мне Керт. «Заняться Ордену больше нечего, как выслушивать каждого новобранца. А потом из-за сплетни тратить время на углубленную проверку». «Может, и не поверит брат Доу к словам Дики», — добавляет Акив. «Точно не поверит. Мы все проходили обычную проверку. Соглашается Чес. Мне кажется, Орден вообще слушать Дики не станет. Пошлет куда подальше». «Хе-хе, или самого проверит с пристрастием». «Усмехается Изюк. Раздаются смешки». Но если вдруг бродок решит тщательно проверить, то ты, Иван, выдержишь. Замечает Керт, не думаю, что проверка тебя сломит. Если уж вы с Рурком в первый день мутузили себя до полусмерти и выдержали. И проверка точно не страшнее, чем стать любимчиком самки-щелкуна. Хохмит Кит. У старшиков как-то подслушал. Они рассказывали, что по ночам со стены слышат страшные завывания со стороны леса. Говорят, это та самая самка, что Ивуну повстречалась, ревет и тоскует, зовет суженного. Но начинается. Несмотря на шутки, меня радует поддержка парней, поднимает настроение. А к безобидным подколкам и намекам на то, что Щелкун был самкой и о некой связи со мной, я привык и не обижаюсь. А ведь некоторые почему-то действительно в это верят. И не только новобранцы, но и взрослые стражи. Сам миф не спешу развеивать. Во-первых, мне забавно наблюдать за его обсуждением, разными слухами и вымыслами на этот счет. Во-вторых, вряд ли будут слушать, если начну отрицать. Скорее всего, эффект от этого будет обратный. Ребята охотнее поверят в небылицу. С мыслями возвращаюсь к проблеме с орденом луча надежды. Может, действительно пронесет? Но в самом деле, с чего брату долгу верить Дики? О, вы уже? Удивляется нашему появлению с ценным грузом наш непутевый инструктор Куст. Быстро к успели. Когда наш десяток начал становиться самым показательным из сотни, он перестал ходить по норам и недовольным. Из дисциплины у нас порядок и успехи разные имеем. Почти эталон. Но при этом куст не стал уделять нам больше внимания. Еще больше отстранился. Мол, раз вы совсем справляетесь, то флаг вам в руки. Меня и ребят, впрочем, такое положение вещей устраивает. Меньше лишнего стороннего контроля, больше свободы решений и действий. Уже уходивший куст и почти забывший про нас вдруг оборачивается. На лице его выражение О вспомнил. Иван, uh, как закончите, дуй сразу к брату Долгу, он велел зайти к нему.